Победители! Через три дня хроника ТАСС сделала важные сообщения В Баренцевом море одна из наших подводных лодок атаковала новейший немецкий линкор «Тирпиц», попала в него двумя торпедами и нанесла линкору серьезные повреждения. Обратив внимание на это сообщение, ТАСС, гитлеровская разведка докопалась что отец Лунина... Старый слесарь-кораблестроитель находится на территории оккупированного Ростова-на-Дону. Отец подводника в расплату за Тирпица был публично повешен гестаповцами на городской площади. Авиаразведка Северного флота засекла терпится спустя сутки после Лунинской атаки. Под сильным конвоем, таяс под тенью норвежского берега, Тирпиц уходил. Он уходил совсем не в том направлении, в каком его ждали англичане, выставившие против него свои линейные силы. Отнюдь курс Тирпица не был и тем курсом, на котором он мог бы столкнуться с караваном п 17 Подозрительно малой была и скорость, с какой передвигался флагман гитлеровского флота. Британский атташе, контр-адмирал Фишер, навестил Головко. — Имею хорошую новость для вас и для вашего флота. — Что-либо о караване ПКУ-17? — Нет, наша разведка установила, что немцы поставили терпиться на ремонт, а это наверняка прямой результат атаки вашего доблестного офицера Лунина. — Могу дополнить, — отвечал Головко. — Атака Лунина поразила линкор в его уязвимые места. Ибо как свидетельствует наша авиаразведка, Тирпиц уже не бегает, он едва тащится. Накануне прихода в базу Лунин обратился к команде: "Сейчас, конечно, на нашего брата навалятся корреспонденты. Я со всей строгостью предупреждаю, отмалчивайтесь. В наших же интересах, чтобы в печать не просочилась ни одна из деталей нашей подводной тактики. А то, помните, как один чудак напортачил в газете. Уклоняясь от бомб противника, героические подводники смело нырнули на такую глубину, при которой бомбы без обидно рвались над их головой. Нам не легче от того, что в редакции кого-то взгрели по шее. Немцы тоже газеты читают. И теперь их бомбы над головой у нас не рвутся. Все ясно, ребята? Ясно, дружно, — ответила команда. А в два часа дня, 9 июля, К-21 уже подходила к причалам базы. Ее встретили здесь Головко и команда других подлодок. На пирсах блеснули медные тарелки оркестра. Завхоз под плава держал под мышками двух румяных поросят, перевязанных ленточками. По традиции Северного флота победителем подводникам обязательно полагался поросенок для застолья. Две победы, два поросенка. «Три так три, поросенка!» Лунин издали показал завхозу палец. «Наш только один!» — крикнул он с мостика. «Один-то один!», -то один — отозвался завхоз. «Да ведь гитлеровский флагман-тирпиц целого свинарника стоит!» А швартовали с оглушенный оркестром и визгом поросят. «А никудышняя у тебя борода!» — сказал Лунину командир бригады. — Скосит ее сразу Коля. Здесь они узнали, что терпится, его эскадру, оказывается, встретила и английская подлодка. Аншейкн. Но ее командир Уэст-Маккот от атаки уклонился. По традиции британского флота, атака — частное дело командира. Частное всегда и останется только частным. Спорить тут не приходится. В каждой избушке свои игрушки. Ка-21 посетили офицеры с подлодки «Трайдент», не скрывавшие давнего интереса к советским «Катюшам». Неужели вы согласны показать нам все? Англичанам объяснили, что гостям, как союзникам, будет показано все. И действительно, от них ничего не скрывали. Союзников буквально поверг в изумление дизельный отсек, сверкающий небывалой мощью двигателей. Внимательно они прочитали фирменную табличку советского завода. — А мы думали, что у вас стоят немецкие дизеля. Брамон мигнул мотористам, чтобы следили за союзниками. Это было кстати, ибо верной любви к сувенирам англичане из-под уже откручивали от дизелей гайки и клапаны. На память о Ка-21, выходившей в атаку на самого Тирпица. На следующий день уязвленные порядком на наших лодках англичане устроили у себя оврал. Грязь они гребли ведрами и лопатами. Это не преувеличение. За борт летели объедки, тряпки, драная обувь, дохлые крысы, какой-то невыразимый хлам, после чего англичане пригласили в гости наших подводников. Чисто, правда, но накурено, хоть топор вешай. Это на подлодке, где особенно ценен воздух для дыхания. Страшный треск стоял в отсеках. Матросы резались в кости. Легкомысленные, мягко выражаясь, фотографии уснащали не только переборки, но даже механизмы. На советских и своих офицеров ноль внимания. Один наш лейтенант наивная душа спросил союзного лейтенанта, нельзя ли призвать матросов к порядку. «Можно, — согласился. Но вы же видите, они сидят без фуражек, и пока не наденут их снова, они считаются свободными от службы. Мы решили тоже ничего не скрывать, как не скрывали и вы от нас. Пожалуйста, смотрите. А почему вы стреляете по врагу с дальней дистанции?» — был вопрос с нашей стороны. «Потому что мы еще не записались в клуб самоубийц. А зачем выпускать в противника сразу по десять торпед?» так больше шансов поразить его. К тому же за каждую истраченную торпеду командир лодки получает денежную премию от фирмы, которая производит эти торпеды. — А мы их бережем, — признался наивный лейтенант. — У вас нет короля богатого, как у нас. Вскоре состоялось деловое свидание Лунина с командующим флотом. Вице-адмирал Головко умышленно вызвал подводника на откровенный разговор. — Давайте, товарищ капитану второго ранга, разберемся во взрывах. — Как вы мыслите себе этот каскад взрывов после атаки? Первые два по выпуске торпед понятны, вы угодили в Тирпица, в чем я нисколько не сомневаюсь, а дальше? Лунин сказал. — Я и сам много думал об этом. грохот третьего взрыва продолжался секунд тридцать его явственно слышали в аккумуляторных ямах он кажется мне странным этот взрыв ну их к какому же вы пришли выводу мое мнение это кого отвечал лунин адмиралу вторая торпеда втирпится не пошла один из германских эсминцев когда увидел что грозит линкору принял торпеду на себя так дальше эсминит затонул Глубинные же бомбы, видать, были установлены на дистанцию взрыва заранее. Когда тонущий эсминец достиг той глубины, которая была установлена минерами на взрывателях бомб, эти бомбы стали рваться на корме одна за другой. Отсюда и продолжительность очень сильного взрыва. Они помолчали, раздумывая. А было еще два взрыва потом, — напомнил Головку. Лунин честно признался, что не понимает. Или это последствия его попаданий, или грохот тех глубинных бомб, которые противник наугад швырнул за борт, желая, если не поразить, то хотя бы отпугнуть его к Кат-21 от линкора. Арсений Григорьевич впоследствии записывал, не слишком ли поторопилось британское адмиралтейство с приказом английским миноносцам бросить караван? На фоне таких действий атака, произведенная К-21, особенно выделяется смелостью, скажу больше, героизмом наших людей и думаю, что не ошибусь, если определю заранее дальнейшее поведение британского адмиралтейства в данном случае. Не сомневаюсь, что английское командование предпримет всяческие попытки умолить значение и результативность атаки, ибо приказ британского адмиралтейства о расформировании конвоя по Ку-17, поставил моряков английских эскортных кораблей в очень неприятное и ложное положение. Лунин и команда его героической К-21 четырьмя залпами из кормовых труб сорвали не только планы Гитлера, Редера и Шнивинда. Заодно они спутали карты и в той авантюрной игре, которую повели сейчас некоторые из англичан.